Глава третья. Возвращение. «Мне определенно нравится здешняя кухня», объявил великан Орлик, когда ранним утром троица покинула придорожный трактир, от которого до Скира оставался едва ли десяток лиц. Начинался третий день короткого путешествия. «Мне показалось, или трактирщица тоже?» сдержанно улыбнулся Рим, поглаживая костяную рукоять меча. «Кухня и трактирщица – это радости, которые нельзя отделять одну от другой». Доверительно сообщил приятелю Орлик. Поверь мне, если хозяйка постояла во двора вызывает определенные чувства, значит, стряпня, ею приготовленная, достойно наполнить живу Но верная и обратная. Если стряпня – прекрасная, значит, прекрасна и стряпуха, или ее дочка. Или уж если время поистаскала бедняжку, прекрасное ее прошлое. Или соседка трактиршек, или соседка соседки, или хоть кто-нибудь, кто дышит одним ветром с изготовителями столь чудесной похлебки, «Весело», — продолжил Вин. «В твоих словах начала появляться мудрость», — посыкнул великан. «А что ты можешь сказать о трактирщике?» Позволила себе улыбнуться Аэра, которая правила лошади в пяти шагах от спутника. «Ничего», — почесал затылок Орли, — «стоит не явиться в любой трактир, как трактирщики куда-то исчезают или съеживаются, как застигнутые мясной кладовой кошаки. Проверить бы, да? может быть, что-то не так у меня с дыханием?» Однако, если перестать скалиться, буду вынужден признать, много где довелось побывать, но эта земля не обделена благодатью, не пример прочим. — Что скажешь, Айра? — оглянулся Рин. — Мы уже третий день в твоих краях. Что-то изменилось за время твоего отсутствия? — Вроде бы ничего. А вроде и многое. пожала плечами та. Она уже третий день была одета, как и ее друзья, в радуческие одежды. Не только новые плащи и шапки на всех троих были вытканы из тонкой шерсти, но и мешки с такой же шерстью подрагивали на спинах каждой из лошадей. Те же дома, та же дорога, скотча отстроена, лаская крепость восстановлена. Говорят, что и Скир краше прежнего стал. Много иноземцев, чего прежде не бывало, особенно хенов. Почитай каждый второй из степняк. Словно не Скир победил в давней войне, а великая степь. Изменились лица у людей. Тревоги в них не стало меньше, чем было 17 лет назад. А вот злобы Будто прибавилось. Да и в воздухе. Мутное что-то в воздухе. так тогда, Вайси, помните? Мгла какая-то, смертная. Но тень разглядеть не могу. Только клочья непонятные. Смертью пахнет. Но внешне все кажется спокойным. Может, и обойдется? Может, обойдется, а может и нет, заметил Орлик. Злоба, похоже, есть. А злость я пока не замечал. В столице бывало зайдешь, кабак, на окраине, звякнешь серебром, так и жди. Кто слаще всех улыбается, тот первый и за нож схватится. А тут ненавистью обливают, а острое в спину не тычут. Хотя в огня тоже нет. Но стоит упасть искрить. Вот помню в последний раз. Добрый вельт, я прекрасно помню все твои последние разы. Ласково перебил приятеля, Рин. В такую жару с искрами надо быть осторожнее. Но судя по пышному лесу, дожди здесь тоже случаются. Как думаешь? Что грозит этому миру, если у нас тут не сладится? Я стараюсь не думать об этом. Негромко ответила Айра и поторопила лошадь. А мне здесь нравится, кряхнул Орлик. Поверите, даже задумался, чтобы передохнуть пару лет. Конечно, если после нашей охоты край не превратится в выжженную пустыню. Не хочу тебя огорчать, вздохнул Зин. Но нынешняя охота вполне может выжить и нас троих. С таким настроением лучше вовсе не охотиться. «Молодцева-то!» — выпрямился вверх. «Или ты забыл, что мы самая удачливая троица? Так что будет охота, будет добыча, и отдых никуда не денется. И все надо обдумывать заранее». «Старшая, ты говорила, что у тебя где-то здесь был домик на берегу реки?» «Да, был», — кивнула Айра. «Наверное, и теперь стоит. Далековато, но добраться можно. Кстати, я рассказывала, именно те деревья, что растут рядом с моим далеким домом, пожалуй, и помешали нам добраться, сюда раньше. Как раз они не позволяют искателям приключений на собственную голову, вроде нас с вами, проникать в без стука. С другой стороны, крепкие двери спасают от нежеланных гостей, но нисколько не мешают злодеям-домочадцам. Ну, во-первых, я не считаю себя нежеланным гостем, заметил Орли. Как можно не желать такого красавца, как я? Не улыбайся, Рин, не улыбайся. Я селянок имею в виду. Что касается злодеев-домочадцев, Твои края, Айра, выглядят счастливыми. Есть ли тут вообще злодеи? Мои края казались счастливыми и раньше. Покачиваясь в седле, прикрыла глаза Айра. Правда, многие из тех, кто светились от счастья, так и не узнали его вкуса И все-таки здесь и вправду хочется вдохнуть полной грудью, натужно рассмеялся один. Может быть, и мне отыскать домик на берегу моря? Уподоблюсь Вельтам, который, исключает тебя, Орлик, Ни дня не могут прожить без морского ветра. Что еще нужно для счастья? Большая и добрая семья. Найду тут себе девчонку, чтобы влюбилась меня без памяти. Дать чеканью с ней с полдюжины ребятишек. — А как выбирать будешь? — хмыкнул Орлик. — Кого выбирать? — не понял Рим. — Девчонок же пропасть. — сплеснул руками Виль. — Пора бы уж привыкнуть, что на тебя вешается каждая вторая. И то при условии, что каждая первая не подозревает о твоем существовании. Как будешь выбирать ту, что тебе нужна?» «На глаз!» — сделал строгое лицо Рим. «Не всем достается наглость ощупывать каждую приглянувшуюся селянку». «Не каждую!» — не согласился Орли. «Смотри им в глаза, парень. И ты там увидишь, да или нет, еще до того, как успеешь задать вопрос». Айра открыла глаза. Прокаленная светилом и не успевшая остыть за ночь дорога выскользнула из леса и протянулась через поля. Вдоль обочины торчали межевые столбы. Топорщились тяжелые золотые колоссия в посевах. В отдалении прыгали мальчишки и, размахивая шестами с привязанными к ним тряпками, отгоняли птиц. а Аили еще прятался за молочными пиками, но день уже наступил, и подсвеченные лучами вершины сами казались источниками света, наполняющего небо. перед обозначили шпиль скиры, показалась макушка маяка, оголовки танских башен. В разрывах зеленых крон мельхнуло море. По левую руку выросла деревенька. У караван-сарая раскинулось огромное торжеще. И на дороге как-то сразу прибыло и повозок, и путников. Даже появились молцеватые скирские стражники Откуда-то выскочил суетливый толстячок с кенским прищуром глаз. И принялся ощупывать тюки на лошадях троицы на ходу забрасывая друзей вопросами. Что за ткань? Откуда? Какую цену? Сдают кусками или на отрез? Но Айра отпустила такое изощренное скирское ругательство, кто только оторопело вытаращил глаза и отстал. На заказ везем, на заказ. На ломаном сайском прогудел великан Бель, и любопытно смело с дороги, как зимним ветром. Ну что скажешь, догнал айру Рин. Ничего. Она посмотрела на него с болью. Ты десять лет назад отправлялся сгонуть на родной город. Еще думал, что Камриту след подхватил. Когда мы его потеряли окончательно, помнишь? Рассказывал, что равнина к востоку от развали зазеленела. Деревеньки появились на берегу озера. Само озеро, наконец, наполнилось водой. Но город твой мертвее мертвого. Хотя на жирном грунте лес поднялся. Что ты чувствовал, когда увидел все это? Разное, пробормотал Рим. Вспомнил многих, погоревал. А потом подумал, что не мое уже это все. Но больно стало. Больно, что нет родного угла. Негде забить в землю кол чтобы привязать коня, надолго привязать. Ничего. Айра оглянулась на приоставшего Орлика. Шутливо ударила Рина кулаком в плечо. И кол забьешь еще, и коня привяж Хотя коню воля нужна. А вот оставлять вместо скира развалины мне ой как не хотела видеть. Ну ты же не камрик, заметил Рин. Да и мы с Орликом никак с ним не сходимся. Мы-то нет, протянула Айра. Думаешь, что он точно здесь? спросил Вин. «Уверена». Айра поджала губы. «И еще больше уверена, что ждет он нас. Сколько мы пытались пробиться вовеку. А вышло только теперь. Вот увидишь, он специально след вытянул, специально огонек разложил, чтобы мы мимо не проскользнули. Вот только чем он приманил нас? На такой зуб и камблет усиленок не хватило бы. Зачем ему мы? Не понял и дым. Не знаю пока. Пожала плечами Айра. Хотя выбор невелик. Либо он понял, что готов разобраться с нами, либо охотиться, и мы должны ему помочь. Камрид всегда охотится, подтвердил Орли, догнав друзей. А помочь мы ему можем только в качестве приманки. Или кто-то еще сомневается. Если меня хорошенько пропечь, да с острым соусом, то никакой демон не устоит. Кстати, город и в самом деле красив. Рано ему еще в развалины обращаться, рано. А какие тут девушки, я сейчас видел одну. Нет, Аэра. До тебя ей так же далеко, как мне, Дарина Алфейна. Но в общем и целом... Слушай, ты говорила, что отец твой трактив держал, но разбираться с новым хозяином не хочешь. Давай я разберусь. Айра, а трактиры в Скире так же хороши, как по дороге к нему. Увидишь, нахмурилась воительница, и с волнением поторопила лошадь. Поспешим. Изменилось многое. Айра сразу же выделила взглядом и свежую платку на подросших стенах, и подновленные башни, и расчищенный рот. Но прежде всего поразилось многочисленным слободам, что начинались за три лети до городских ворот. Значит, что-то перевернулось в Скире, если плененные воины и захваченные рабы смогли не только заработать собственную свободу, но и остались жить под стенами столицы бывшего врага. И то сказать, как бы еще поднялся Скир после разорительной войны, как не поливая израненную землю обильным потом но не оттого ли казались пропитанными тревогой лица Сайда, и отчего злоба светилась в учтивых глазах, ставших свободными Хена. И легко ли далось кажущееся благоденствие Скира нынешнему Конгу? Айра долго морщила лоб, но так и не смогла вспомнить не слишком славного в ее времена Тана. Чурался с надгеба торжественных приемов, да и возле тогдашнего дворца Конга дома Ойду не появлялся, где прошлый советник Конга Ару устроил магическую школу и где Айра начинала подниматься с самого дна стира. С другой стороны, зачем ей это знакомство? Все равно с ирунгого наказа придется начинать, а там видно будет. Другое теперь обжигало. С самого начала, с того момента, когда после тысячи неудачных попыток ей удалось отыскать то ли слабую нить следа камрику, то ли отзвук его зова, и с помощью Рина, наконец, пробиться скрытую мглою не бытия, а ветру. Почувствовала она сына. Не так, как тогда, когда он был часть ее самой. Но почувствовала. И с тех пор едва сдерживала слезы. На воротах досмотр оказался быстрым, но тщательным. старшина дозора ощупал мешки, сделал запись привратной книге, отнял загодя приготовленную монету и уже собрался опечатать оружие, но аэра с добрейшей улыбкой еще раз сунула ему под нос выданный дампом ярлык. И стражник махнул рукой. День уже разгорался. Но Аиль не успел расколить камень, и народу на улицах города было предостаточно. Поэтому всадники спешили и повели лошадей под усы. Рин восхищенно вертел головой и едва не натыкался на многочисленных латочников. Дома в Скире были не только выложены из светлого камня, но и побелены, отчего город казался чистым и спокойным. "Верно, у Сурара переняли белый цвет", пробормотала Айра. "В моё время Дома все больше серыми стояли. Никому и в голову не приходило камень билить. Государство рисов разгромлено. поделилась как сказал дам. Да распалось на крохотные княжества. А порядки беления стен в скеле прижились. Хотя лица горожан добрее от белизны не кажутся. Ты что, парень, глаза таращишь? Улицы. Прищурился на Аиле, Рим. И вроде бы уже нагляделся за последние годы на просторы, которые нутро не теснят. они устаю удивляться широким улицам. Дышится легче, чем на узких улочках какого-нибудь за городка. Все не легче, чем в море, отозвался Орли. А народ-то в городе морской, и по походке чувствуется, и по ухваткам. Да и смотрю, половина фризов и барельефов на здание с морским зверем и рыбой. А это что за дворец? Разинул он рот у огромного здания. Большая часть его была завершена, но некоторые стены еще покрывали леса. Привычные айри-башенки танцких домов Перемежались колоннады и широкими ступенями. Отполированная поверхность мрамора сверкала под лучами Аилы, но казалось холодной даже издали. «Не было», — удивилась Айра, окидывая взглядом величественное сооружение, путаясь глазами в башнях и переходах. «Не было такого здания в спире. Похоже, кто-то очень разбогател, если сумел возникнуть такую громадину». «Не в богатстве дело», — постучал себя по шлему молодой стражник, услышав последние слова Айры. Не в богатстве, а в славе Скира. Это дворец Конга. Да не сна Тагеба, который теперь Конг Скира, а всякого, кого изберут Конгом и в будущем. Айра изобразила улыбку. Со всей возможной учтивой поклонилась пышущему гордостью юнцу и спросила. Почтенный стражник, а не подскажешь ли вернувшимся после долгих лет скитальцем, где теперь ведутся дела по владению домами и участками скира Скире? О покупных делах или наследных интерес имеешь? Сдвинул брови, страшно. А наследных, пояснила Айра. Так там же, где и всегда, ухмыльнулся юнет, западная башня совета домов Скира. Раньше он дворцом Танов прозывался. Так там и прочие службы располагаются. И мытари, и надсмотрщики, и привратные песцы. Значит, трактир собираешься вернуть, о котором второго дня обмолвил, оживленно поинтересовался Орли, когда троица отдалилась от слова охотливого молодца. Или сына хочешь поискать? нет мотнула головой Айра. «Трактир мне не нужен. А где искать сына, мне дамп и так рассказал. Но встречу с сыном отодвинуть пока придется. Если Камрит чего-то от меня или от нас всех добивается, легкой прогулки по Скиву не выйдет А я меньше всего хочу навлечь беду на сына и людей, что были ему родителями». «Все-таки Камрит», — задумался один. «Он здесь», — пробормотала Айра. «Хотя бы потому, что здесь демон. Жаль, что я пока не могу точно указать, на бывшего правителя суки Но присутствие его несомненно. С другой стороны, выходит, и Камрит его пока не нашел. Вот и потягаемся. Или нам еще не случалось поохотиться вместе. Надеюсь, никто не сомневается, что я чувствую всякую ничь не хуже Камрита. Камрит – неф, усомнился Орли. Во всяком случае, мне он показался нефом. Он не совсем человек. Да, твои способности выше, чем у обычного нефа. Да, заповедных землях Достаточно людей, которые властвуют и над мехами. Наконец, и Камри не самый сильный маг и не неповедимый воин. Но мы потеряли его след уже много лет назад. Многое могло измениться. Вот и посмотрим, прищурилась Айра и обернулась к притихшему длину. Не обижайся, парень. Ты лучший нив между мирами из тех, что мне довелось встреть Если ты в чем-то перещеголяешь меня, я буду только рада. Ну, прогудел Орлик, на мечах ринг тебя переможет уже теперь. Зато по силе я его сомню. Пусть он хоть тысячу раз будет нефом. Это точно. Не сдержал улыбку рин А насчет мечей мы еще посмотрим, рассмеялась Айра, и, подмигнув друзьям, повела троицу вниз по улице. Дела удалось сладить быстро, хотя стражник у входа, которому друзья оставили лошадей и медную монету, уверял, что им еще придется посетить просительную разбицу, а то и больше. Успеху помог не столько выданный дампом ярлык, уверенный скирский говор и обменный родовой перстень дома стейча с изображением кольца из трех звень, сколько странный испуг чиновника. Чей старикашка выпучил глаза сразу, едва увидел вошедшую впросительную троицу. Тут же натянул колпак на уши, надул щеки и начал суетиться, стараясь угадать желание гости до того, как она выскажет их сама. Не прошло и недолгого времени, достаточного, чтобы опустошить хорошей компании маленький кувшинчик вина, как на руках у Айры, был ярлык, на отписанную ей ирунгом башню. Сразу три тяжелых бронзовых ключа и амулет от ворот, от запирающего ворота владения заклинанием. Сбор за дар оказался уплачен еще ирунгом, поэтому просительница отчитала только песцовую пошлину и тут же стала владелицей отдельно стоящего здания, как и было указано в новеньком ярлыке. Стражник, получивший еще одну монету за недолгое старание, изумленно открыл рот и не нашелся, что сказать. Друзья взяли коней под узцы и направились по широкой улице в сторону возвышающихся над городом отрогов молочных пиков. Аире уже выкатил на небо и теперь уверенно слепил глаза. Храм Милаген показала Айра на величественное, окруженное садом и напоминающее скорее крепость, а не храм, здание. Отсюда я отправилась 17 лет назад в первое далекое путешествие, которое затянулось. Здесь же, как рассказал дам, расположена нынешняя школа колдовства. Странно, задумался Орли. Я всегда думал, что храмы ставят богам. А здесь в Скире сплошь и рядом стоят храмы обычным людям. Я ведь помню твои рассказы. Кто это, Милагин? Всего лишь внучка-колдунья. Так тут в Скире есть и храмы ее бабки Сито, и храмы ее деда Суры. Пусть он и не подозревал о своем дедовстве. И храм ее матери Ис. И даже храм ее невольного мужа Сади. Я правильно понял, что после того, как вечность назад твой долгоживущий отец ранил или почти убил садик, именно Милагин воспользовался семенем окаменевшего бедолази? Кстати, а ведь не ему пришлось. Слышал я о что обращает человека в камень, но накинуть его на себя на сотни лет, да еще будучи при присмертным, лежать недвижимо, бродить тропами в и медленно, двигаясь на волосок за год, пытаться себя излечить, Говорят, что даром это не проходит. Хотел бы я поглядеть на этого сади Одно мне непонятно. Почему нет храма потомкам Милаги? Милаги сохранила имена потомков в тайне, пожала плечами Айра. Впрочем, теперь мы уже знаем. Последний потомок Милаги – дочь Кисаа, Рич. Кстати, когда-то я думала, что если в ней слилась воедино кровь всех трех пришедших в Овету богов и Суры, и Сито, и Сади, то какова же должна быть ее сила? А теперь все кажется проще. Трое небесталанных магов, скорее всего, даже не нефу, волей случая оказались в чужой им стране и перекроили ее историю так, как им хотелось или как получилось. А получилось так, что их потомкам и потомкам их современников приходится расхлебывать их старания, которую сотню лет. Так всегда бывает, заметил Рин. Всякое поколение расхлебывает старания предыдущего. Хотя оно же и пользуется плодами их трудов. А что касается богов, Орлик, разве единожды тебя принимали за бога в деревнях, в которые мы забредали во времена прошлых походов? Было. Запустил Петернюк в рыжую бороду воин. Хотя мысли о собственных храмах мне в голову не приходили. Однако бывало и наоборот, и гораздо чаще. Сколько раз мне приходилось спасаться бегством? Сколько раз меня принимали за демона? И это при моей-то доброте и покладостности. Где справедливость? Если уж кто может претендовать на расстройство с демоном, «Так только ты, Ирина!» «Кстати, Айра, что же все-таки стало с тем каменным парнем, который проспал столько лет на постаменте храма Милагина? Я что-то упустил из рассказа Дампа?» «Ничего ты не упустил», — ответила Айра. «Сади, просто ищет!» «Ага», — кивнул Орлик, и, взглядев впереди небольшой рынок, забросил на плечо пустой мешок, пробормотал. «Да будут боги, милостивы к каменному бедолаге! Куда бы он ни направился! А мне пора подумать о еде!» Посмотрим, как здешние торговцы отнесутся к серебру из столицы заповедных земель. «Чего ты испугалась?» спросил Рин у Айры, подхватив лошадь Орлика. «Ничего», – пожала она плечами, но Рин был настойчив. «Ты не спускала руку с жезла», – заметил он. «Давно я не видел таких соперников, что заставили бы тебя ухватиться за жезл». Старый знакомый. После паузы ответила Айра. «Один из тех странных людей, чья судьба...» вычерчена прерывистой линией и должна была бы уже оборваться сотню раз. Но все тянется и тянется, словно назначена ему ноша еще не донесена до нужного места. Этот чиновник очень старался, чтобы я его не узнала, но я слишком хорошо его запомнила. Когда-то он был помощником главы школы, в которой меня начинали учить магии. Его настоящее имя Синт. Он неплохой маг или даже уже хороший. Так может быть, следует вернуться и укоротить ему язык? нахмылился Рим. Вряд ли он окажется не под хорошему заклятию. «Не стоит», – задумчиво возразила Айра. Он был явно напуган, значит, не заинтересован во глазки. «Не думаю, что Синг опасен. Я даже оставила ему зерно вести Это ли не знак, что ему ничего не грозит?» «Ты думаешь, он сможет им воспользоваться?» остановился Рим. «Увидим», – пожал плечами Айра. «Главное, чтобы этим зерном могла воспользоваться я». Хотя Синг всегда служил кому-то, но когда возникала опасность его жизни, всякий раз умудрялся вовремя исчезнуть. Не удивлюсь, если и теперь он уже собирает вещички. Синг отвык бояться. Он вернулся в Скирк, постаревший, под чужим именем, едва прослышал о смерти Ирунга Стейча и купил место младшего песца. За пять лет добросовестного труда и некоторых ухищений, связанных где с угодливостью, где с едва различимой магией, бывший слуга, Мага Аруха, а затем поочередно маг самого правителя Хена Флека и кременный служка правителя Сурары Заха, добрался до места старшего писца, а вскоре стал старшим в имущественной просительной Конго. Никто не мог узнать в оплешивейшем старичке, который неожиданно для многих навел идеальный порядок в учете недвижимого имущества горожан, некогда угодливого и хитрого слугу, самого советника конга А если кто ему... Только удача Синга расстался с жизнью еще на войне с Хенами. Город отстраивался. Старые дома находили новых хозяев. Распределялись участки, заложенные за стеной в Слободах. Деньги текли в казну рекой. А уж делать так, чтобы отвести от полновесного потока золота и серебра тонкий ручеек в собственную машину, Синг умел, как никто другой. В какой-то момент он вовсе перестал бояться встречи с кем-то из знакомцев, способных открыть его подлинное имя. Или того хуже поведать о былой службе врагам Скира. И вот именно тогда в дверях его заведения появилась Айра. Она почти не изменилась. Разве только в глазах вместо бывшего задора и азарства появился стальной блец. И Синг, справиться с накатившим на него ужасом, помогло лишь осознание того, что он-то ничего плохого бывшей ученицы не сделал. Как бы ни наоборот. Именно Синг отыскал в Скирском порту удивительную девчонку, которая промышляла мелким воровством но при случае могла щелчком пальцев заставить допылать порты на излишне приставучем стражнике. Именно Синк обратил на нее внимание самого Аруха, пристроил в школу и даже испросил для шустрой девчонки дополнительного обучения. Да что там говорить? Разве не Синк скрыл от всех, что узнал в истерзной жене Лека собственную ученицу? Или он не узнал ее тогда? Славься едино, так ведь она же может донести, что он служил хеном. метнуть девчонку превратившуюся в женщину загодя заготовленное заклинание, Сингу помешало лишь то, что он прекрасно помнил. Даже в пору ранней юности Айра была сильнее его. Да и что-то уж очень подозрительно быстро сомкнулись ее пальцы на коротком каменном стержне, подвешенном к поясу. С трудом подавив дрожь коленя, Синг перевел дыхание и тут же принялся хлопотать по существу поданного прошения, проявляя невиданную до сегодня расторопность и тщанье. Хлопотами Он справился быстро и только после ухода Айры заметил оставленное ею зерно. Оно лежало на столе, напоминая темный камешек с неровными гранями. Синг осторожно приблизился, наклонился, осмотрел подарок со всех сторон, принюхался, покатал зернышко, по столу писал ему, затем дотронулся до него пальцем, поймал и сунул за манжет. Опасности в зернышке явно не было. А что в нем таилось, Синг решил рассмотреть позже. Дела появились и важнее. В очередной раз он решил довериться собственному чутю, которое до сегодня его не подводило. Задумавшись на мгновение, чиновник высунулся на улицу, крикнул стражнику, чтоб тот никого больше сегодня к нему не пускал, запер дверь изнутри на засох, размотал один из заполненных свитков, отыскал заранее оставленную пустую строчку и аккуратно внук запись о приобретении города у никому неизвестного сайта роскошного дома на окраине Скира. На самом деле, никакого дома по указанному адресу не существовало. Но именно теперь Синга это беспокоило меньше всего. Цену чиновник поставил значительную, но, к собственному сожалению, всего лишь соответствующую сумму, что скопилось заперто на тяжелый казначейский замок в ларце. После этого Синг пересчитал общий расход по свитку и проставил нужную сумму на его срез Еще немного времени потребовалось на то, чтобы перемешать свитку в огромной корзине и поправить цифры в сводной ведомости. Месяц будут искать, не найдут. Удовлетворенно подумал син Прикинул было, куда он теперь отправится. Но затем оставил долгие планы. Главное, добраться до Дешты. А там видно будет, куда двинуться. Или в Радучу, или в Репту. Посмотрит еще. Неделя у него была, не меньше. Синг так и не стал всемогущим магом. Но постоянные попытки приблизиться к совершенству развили в нем не только чутье, надревающим, извивом собственной судьбы, но и способных предугадывать общие беды и несчастья. Он ни одного дня не верил в то, что после окончания войны с Хеннами наступило бесконечное благоденствие. Точно так же он не верил и в то, что таившееся в суйке необъяснимое нечто сгинуло и развеялось в тот самый день, когда черная смерть поднялся над храмом Милаги. Синг рассчитывал, что ему всего лишь удастся спокойно прожить остаток лет и расстался с этой надеждой, едва увидел Айру. «Бежать!» – решил колдун и немедленно приступил к сборам. С помощью нехитрого, но неизвестного казначейским магам колдовства он скрыл ладь и извлек оттуда почти все собранные деньги, после чего вновь замку хранилище, не оставляя явных следов магии. Затем Сик забрался на стул и снял с перекрестия потолочных балок сверток, в котором лежало изрядное количество золотых монет, более чем достаточное для безбедной жизни в любом уголке оветы. После этого старый колдун набил монетами сразу два пояса, обернул их вокруг тела, вытащил из под лавки корзину с нехитрыми пожитками, накинул на плечи дорожный плащ, натянул на ноги поношенные сапоги, а на голову репский колпак и выбрался из просителей через узкое окно, выходившее в переулок. Еще до полудня Синг добрался до главных ворот, но подойти к стражнику не успел. Лишь на мгновение ему показалось, что кто-то смотрит на него с ненавистью но этого было достаточно, чтобы старик остановился. В этот раз он что-то сделал не так. Синк повертел головой, приведелся к дозорным, осматривающим очередную телегу, груженную клетками с птицей, клоточникам и владельцам доходных домов, зазывающим покупателей и постояльцам, пока не уперся взглядом в цветастую карепскую повозку. вот у нее суетился низкорослый седой бородой и, судя по всему, сторговывал обтянутую тканью телегу дородному сайду. Старик даже подпрыгивал от усердия. Но в ответ на все его доводы Сайли лениво зевал и невнятно икал. Синг уже было подумал, что обознался. Но тут полок повозки воске дрогнул. За ним мелькнуло смутно знакомое лицо. Выснула то ли трость, то ли палка. И в следующее мгновение горло бедняги пронзила боль. Синг еще успел ухватиться за оперение тонкой стрелки и выдернуть ее. Но зелье уже побежало по его телу. А когда судорога скрутила ноги и руки, и синг понял, что в этот раз чутье его не уберегло, в руке у него лопнуло и рассыпалось чешуйками зерно вести. И Орлик и Рин, наследством Ирунга, остались довольны. Рина устроила то, что башня была удивительно добротна и прочна. Ее стены в основании достигали шести локтей толщины. К тому же удивительное укрепление стояло через улицу от богатого поместья стейчи в котором проживали потомки умершего мага, а не примыкала к нему. Башня имела прочную бронзовую дверь, укрепленный бронзой дверной проем, напоминающий короткий тоннель и узкие окнобойницы, начиная с десятка локтей ее высоты. Орлика обрадовал небольшой дворик с колодцем и поилкой для лошадей, а пуще прочего – уличная жаробня, сложенная из глиняных кирпичей. Айра сняла охранное заклинание с двери, затем с помощью Орлика открыла все три замка. «Неплохо, неплохо», – заметил Рин. Пожалуй, эта дверка даже Камри-то остановила бы. Во всяком случае, ключ этих замков не касался. Надеюсь на это. Буркнула Айра и первой шагнула полумрак. Смотри-ка, удивился вид разглядывая широкие ступени. Вот где строят с учетом роста настоящего мужчины. А то все лестницы, что мне попадались до сегодня словно были придуманы для каких-то недомерков. Не советовала бы я тебе, Орли, оказаться на пути такого недомерка, как Камри. Усмехнулась Айра. А то я с ним не знаком. Махнул рукой борода Под ноги смотри, посоветовал Рим. Не нравится мне внутри. Наверху что-то есть, отозвалась Айра. Хотя на лестнице чисто. Чисто, чихнул Орлик. Да тут слой многолетней пыли. Как представлю, сколько ведер воды придется вылить. Айра, я не посмотрел. Есть ли вода в колодце? Тихо, прошепела та. Пылью был покрыт и верхний зал. Паутина свисала с потолка ткани затягивающие стены исторгали сторгали облачко пыли при малейшем движении. Только в центре помещения слой пыли был нарушен. Вокруг резного столика велось множество следов. Сам он был завален обгорелыми обрывками пергамента. Айра вытянула руки в сторону, растоприла пальцы и медленно двинулась к столу. Орлик вытащил из-за пазухи желтый камень и начал раскручивать его над головой на длинном шнурке. Рин закрыл глаза и присел. Он первым и подал голос. «Почти чистый». «Не согласен», — возмутился Виль. «Не был согласен на лестнице, не согласен и здесь. Здесь грязнее, чем в самом грязном трактире, в который меня забрасывала судьба». «Чисто», — согласилась Айра. Камрит все-таки добрался до моноскриптов и рунга и сжег их. Камрит шагнул в столу орлик На выжженных до черноты клочьях пергамента лежал короткий желок с ременной петлей. На деревяшке были вырезаны слова веселой охоты. Его почерк прищунился один. Узнаешь свой старый жезл? Нет моего жезла. Стиснула зубы Айра. Им он нас и приманил. Им, пожалуй, и дорожку в овет уторил. Силы в нем было немерено. И камни выжег его дотла. Перед нами одновиделых. Ничего нет. Смотри. Она щелкнула пальцем И тут же жезл рассыпался в прах. А вслед за тем оказалось, что прахом стали и куски пергамента. И пыль. Покрыло теперь уже все, включая и столик. Хорошую картинку слепил коротышка, хмыкнул Рин, а на ловушку поскупился. Или в самом деле имеет на нас какой-то расчет. Но я все равно его достану. Вот где Камрит выходит, прятался все эти годы, задумалась Айра. Я не о башне говорю, обо всем скирил. Пергаменты, сожженные около десяти лет назад, пожалуй, сразу после смерти Ирунга. Хранились они вон в том сундуке. И, судя по всему, Охранных заклинаний на них было наверчено более, чем достаточно. Но Камрид преодолел их легко и сделал это уже давно. А Жезл оставил, чтобы, не возвращаясь в башню, вызвать нас. Все просчитал. Чего он ждал столько лет? Слушайте, а если его уже нет в Если он отказался от охот Представил дело нам. Вызвал нас не отсюда, а из ближайших окраинных земель, где сидит теперь и ждет, когда мы добудем для него демона. Не удивлюсь, если он и убил Ирунга. Да, согласился Айрин. Когда имеешь дело с Камлетом, лучше не удивляться. Но он здесь. Неужели ты думаешь, что он столько лет готовил представление, чтобы любовался им кто-то другой? Впрочем, я все же удивлена. Айра прикрыла глаза. Я всегда думала, что мудрее Ирунга нет никого. Не хотелось бы мне в нем разочаровываться. Даже через столько лет после его смерти. И что ты предлагаешь? Орлик выудил из груды хлама ведро. «Нет, я был бы безмерно рад, если бы Камрит убрался куда подальше, даже если это испортит настроение рины у которого свои счеты – коротышки. Но что делать с пылью? Я вот предлагаю просто залить здесь все водой. Я предлагаю искать», – твердо сказала Айра, – «искать завещание или послание Ирунга. После визита Камрита оно может остаться только там, где нет никакой магии, никаких заклинаний». «Все ясно», — вздохнул Виль. «Уборки способом поливания и выплескивания не выйдет. Опять будем все просеивать между пальцев. Прямо как подручная дампа в этой самой суть Айра бросился к старшей Ирине. «Все». Она тряхнула головой, оперлась о рук приятелей «Уже прошло. Лопнуло мое зернышко. Быстро-то как? Нет уже нашего чиновника. Или мертв в синт, или при смерти. И кто же его так? Кого же он увидел?» Единый, благодать твоя. Это же Зерта. А там, где Зерта, там и и братец ее. Ну вот, Вин, охота и в самом деле получается веселый. Муженек мой в городе. Леб. А с ним и его свиты. А значит, таится от собственного сына, и я не буду.